49 февраль, 11 -е. «Действовать силой моейю, действовать моим лучом, действовать или творить моим именем, значит, убрать себя, предоставив мне, пребывающим в вас, возможность явить мою мощь. Для этого надо понять, что человек сам по себе ничто, но слитый с иерархии света сила. И когда, говорю «мы», опираюсь на лестницу света и силу из света твою. В понятии «мы» — великая сила. Если человек говорит от имени могущественной стороны, которая за его спиною, он чувствует свою силу. Сколь же сильным может он быть, когда за спиною братство. Слияние с таким мощным коллективом дает нужные силы. Именно частью этого оплота света надо себя ощутить. Один в поле не воин, не воин сам за себя, но воин за общее дело. Не растворение малого в большом, но усиление своей индивидуальности через сознательное единение с Высшим. Идущий ко мне сживает с этой мыслью и сливается с ней. Он уже не сам по себе — но представитель иерархической мощи в размере ее осознания и степени слиянности. О единении говорилось много. Можно это понимание углубить еще больше, ведь от него зависит все, и путь, и близость владыки. Оторвавшись от земли и земного, опору следует высшим найти, и силы духа будут расти по мере углубления и расширения этой светоносной связи. Они сильны и уверены теми, кого или что они представляют, а вы иерархии света и владыкой своим. Ею были сильны посланники наши и светочи мира, чьи имена и деяния сохранились в памяти человечества. И те, кто бесстрашно шли на костры и страдания, были владыкой и братством сильны. Надо уничтожить неверное и нелепое понятие своей отделенности от этого источника мощи и света. Когда говорю, Я в Отце, вы во мне, я в вас и мы едины, утверждаю лик космической правды. Сознание, объединенное с иерархией света, связано с ней лучом. По степени осознания и сил луча торжественно. Проникновенно и углубленно утверждается эта связь. Осознавший ее в каждом поступке своем и действии имеет глубину этого понимания. Постоянное памятование о владыке, постоянное предстояние перед ликом великим указывает на глубину связи. Ею держится круг, по ней протекает огненная мощь, и ею она возрастает. Ею уявляются в жизни высшие качества духа. Ею достигается недостижимое, ею восхищается свет. Эта связь столь далека от понимания обывателей и многоумных грамотеев, что им бесполезно о ней говорить. Но среди масс есть дети света, дети огня. Им близки будут эти слова и созвучны. Они затрепещут, услышав, и сердце зажжется у них устремлением, явленным к свету. Вы же уже осознавшие луч, силы к тому приложите, чтобы на деле и в жизни принять и утвердить силу, даваемой мощи.